Никол Вик Романов Поступь крови Перерождение Том 2 Глава 1 Аделина крутая, а Женя дважды крутой. Никого круче нет. Ты бы видел, как демоны военных раскидали. Кровища, полная жесть. Но Аделина прикончила первого демона, а Женя целых три штуки. Представь, а!» Тарахтел Дима, сидя на больничной койке и закидывая в рот конфеты одну за другой. Его бабушка и моя мама уже наведались в больницу и принесли гостинцев. Дима, хоть и до да сладкого, активно точил вкусняшки. Захрустев казинаком, Дима неожиданно сник и печально сказал. «Только я бесполезный». «Ты молодец!» — возразила Аделина. «Ты задержал демонов. Выиграл пару секунд, чтобы Женя активировал заклинание». Она сидела в кресле для посетителей, так-то ее положили в соседнюю женскую палату. Я добрался до больницы два часа назад. Сначала сделал здоровенный крюк через юг и приехал в академию. Артем Михайлович, глава моей патрульной группы, поднял тревогу, когда заметил мое отсутствие. Меня объявили в розыск и сообщили маме, что я, вероятно, стал обедом для демонов. А ведь на юго-западе даже не было прорывов. Так что, когда я прибыл в академию, мама уже была вся на нервах. И чуть не прибила Алексея Анатольевича. Далее последовало трогательное воссоединение. Меня расцеловали и пощупали на предмет повреждений. К этому моменту в академию подъехала бабушка Дима и сестра Жени. И мы всей дружной компанией двинулись к клинической номер один. Пропустил все веселье. С нарочитой печалью протянул я и выглянул в окно. Серая девятка торчала на стоянке. Сквозь лобовое стекло можно было рассмотреть двух мужчин. Я быстро отвернулся и помахал рукой маме. Она стояла у входа больницы и беседовала с бабушкой Дима. Сестра Женя уже уехала, торопилась на работу. — Ах ты ж! — задушевно воскликнул Дима и закашлялся, подавившись конфетой. Он неотрывно пялился мне за спину. Я глянул через плечо и закатил глаза. Неудивительно, на пороге стояла Димина любовь, Виктория Зареница. В палате повисла тишина, все взгляды скрестились на неожиданной негаданной гостье. Она поторопилась немного и, нацепив на лицо широкую улыбку, шагнула внутрь. «Здравствуйте!» — поздоровалась Виктория и слегка поклонилась. «Студенты Академии показали сегодня себя как истинные герои, и я пришла сюда, чтобы поблагодарить вас от лица Московского отделения демоноборцев. Надеюсь, после окончания Академии вы официально вступите в наши ряды. Но ну, до тех пор будем ждать вас в патрулях». «Какая она красивая!» — прошептал Дима. В тишине это прозвучало очень громко, отчего покраснели и он, и Виктория. «Спасибо», — поблагодарила Аделина. «Любой на нашем месте поступил бы так же». Виктория посерьезнела и хмыкнула. «Нет, ты не права». Она присела на пустую кровать. «Позавчера я была в ночном патруле. В моем отряде есть и магии, и обычные люди. Мы напоролись на демона, который наводит видения, кошмары. В них ты находишься на грани смерти и должен выбирать». Либо умереть в бою, либо обменять свою жизнь на жизнь товарища. А в тот момент, когда ты принимаешь решение, демон развеивает кошмар и возвращает тебя в реальность. После такого человек до конца не осознает, где находится, и вполне может убить союзника, если... Ну, если так решил в видении. Ребята слушали, затаив дыхание. «Что же решили вы?» — спросил я. Это не сыграло роли. Виктория передернула плечами. Мои подчиненные перебили друг друга. Только четыре человека из двенадцати выжило, включая меня. Демоническому коварству поддались и маги, и обычные люди. Нет разницы, какими талантами ты обладаешь. Главное, что находится здесь. Она прикоснулась к груди напротив сердца. Вы рискнули собой ради других людей и достойны похвалы. Не надо кокетничать. — Спасибо, — повторила Аделина, но в этот раз без оговорок. — Я попросила Алексея Анатольевича, чтобы вас как-то наградили. Благодарностью в личном деле сыт не будешь, — подмигнула Виктория и поднялась. Электрический чайник с надеждой вставил Дима, и когда Виктория посмотрела на него, изумленно подняв брови, поспешно добавил. — «Нет, у нас дома много электрических чайников. Я вообще могу каждый день пить из нового чайника. Просто мне они нравятся. В смысле, они же классные. Ну, электрические чайники, да?» Его голос затих. Аделина быстро перевела тему. «А правда, что там появился красный демон?» «Правда», — кивнула Виктория. Она поморщилась, словно ей было неприятно говорить об этом. Люди видели его в разных точках Москвы, но дольше всего он задержался на севере. Мы не знаем, зачем он приходил. Не уверены, вроде бы он никого не убил. «Ладно, хорошего вечера, выздоравливайте». Она неловко улыбнулась и покинула палату. Мы поболтали еще немного, но нас прервала мама. «Кое-кому пора возвращаться», — сказала она а остальным спать и набираться сил. Домой нас сопровождала серая девятка. Я врубил слух на полную мощность, в остальное время держал его на привычном стандартном уровне. Если слышать все разговоры в трех ближайших районах, можно сойти с ума. Шпионы изредка перекидывались словами, типа «закрой окно», «кофе еще остался» или «не усни за рулем». Когда была возможность, я их прослушивал таким образом, но, к сожалению, пока не узнал ничего интересного. Ночью я лежал в кровати и краем прислушивался к девятке. Ничего не ожидал, но судьба решила преподнести мне подарок. У шпионов завибрировал телефон, раздалось копошение, а потом раздраженное... «Семёныч, признайся честно, чем я тебе насолил?» ныть, уже не пять лет», — донесся приглушенный голос из трубки. «Если сверху говорят «надо», то ты говоришь «так точно». Но можешь сплясать на радостях, слежку снимают. Пацан ничего подозрительного не показал, людей не хватает. Потом завербуют, когда повзрослеет малеха». «Набухаясь в честь этого до зеленых чертей». «А, как же». Я расплылся в улыбке. С завтрашнего дня можно возвращаться к активной ночной жизни. Как назло, организм отказывался спать. Поворочившись, я достал смартфон из тайника под кроватью и проверил сообщение. Ого, три новых оповещения верхнее с пометкой «Срочно». Шесть часов назад Африканское Содружество Киншаса Дворец Бомани Акоча Во дворце царил хаос, слуги отказывались повиноваться. Почуяв, что их правители вот-вот свергнут, они превратились в разъяренных псов, пытающихся урвать кусок мяса посочнее. Несколько верных стражников остались подле бамани, однако несколько сотен дезертировали. Слуги бегали по дворцу и набивали самодельные мешки всем, что выглядело более-менее ценным. Бомань слышал грохот, и его трясло от бешенства. Если бы еще вчера они осмелились на такую дерзость, он скормил бы их свиньям. Заживо. Безумие. Бомань зарычал и бросил в стену бокал, а следом и бутылку с виски. Двое стражников, стоящие у дверей, опустили взгляды. «Что, тоже хотите меня кинуть? Предатели! Все предатели!» Бомани принялся окрушить кабинет. Его последний оплот безопасности. Он не мог даже выйти отсюда, потому что слуги с радостью отомстят за его жестокость. Бомани был плохим человеком и прекрасно отдавал себе в этом отчет. Однако плохим человеком может себе позволить быть только очень богатый человек. Ну, если он не желает умереть или сесть в тюрьму. Однако у него все отобрали. Проклятый Ньянг лил сладкую патоку в уши малограмотных крестьян. Наплел им чушь о том, как великолепно им будет жить без него, Бомани. — Сдавайся! — прогремел голос снаружи. «Не притворяйся глухим! Обещай, я пощажу тебя!» Бомани вышел на балкон, и у него перехватило дыхание. Перед дворцом выстроилась армия. Даже в вечерних сумерках он видел, насколько хорошая, чисто у бойцов форма. А еще... еще у них его оружие, за которое он заплатил огромные деньги». Они ограбили его базы, жадные мерзкие воры. Бойцы Ньянга расступились, пропуская своего военачальника и шестерку иноземцев. Белокожие Айгамукса, отвратительные людоеды, заявившиеся, чтобы полакомиться его плотью. Если бы не они, Ньянг никогда бы не победил. «Я не сдамся живым!» — прокричал Бамань. Вы, дикари, не заставите меня преклонить колени. Вам придется выковыривать меня из моего жилища, словно устрицу из раковины. Я умру, и люди запомнят мою жертву. Я стану мучеником. Не смеши, мои тапочки, рассмеялся Ньянг. Африканское содружество уже видело твой истинный облик. Ты червь, который пирует на падали. Но я не позволю тебе превратить нашу страну в разлагающийся труп. Я предложил жизнь. На этом мое милосердие закончилось. Он взмахнул рукой и приказал. Взять его! Бомани повернулся к стражникам и завопил. Убейте как можно больше ублюдков! Стражники церемонно поклонились и активировали заклинание. Вокруг первого с цветными длинными дредами возникла серая дымка, а второй с темно-синими глазами вытащил из-за спины две изогнутые сабли, словно сотканные из лунного света. Дверь в кабинет выбили, и внутрь ввалились воины Ньянга. В этот же момент дредастый достал из кармана черный брикет и шваркнул им об Запах лагарью, кабинет наполнился дымом. Его заклинание позволяло телепортироваться в дыму. Противники не успевали осознать, с какой стороны он к ним подбирался, как уже падали с перерезанным горлом. Смертоносным призраком он метался по комнате, убивая врагов. Синеглазый же стоял рядом с Бомани на случай, если кто-то подберется слишком близко. «Один мой вайн стоит твоей сотней!» — расхохотался Бомани. Но смех застрял у него в глотке, когда земля зашевелилась под ногами. Он тонко завизжал и вскочил на стул, протирая глаза. Ему не привиделось. Десятки крыс с облезлыми шкурами и гниющими ранами тошнотворно хрипя напрыгивали на него и скрежетали желтыми зубами. Они не пытались его укусить, просто скакали рядом, разбрасывая мясных личинок и вонючие внутренности. Они специально его пугали, издевались. Словно подтверждая его мысли, дрыдастый закричал от боли. Сквозь дым, который начал развеиваться, бамани увидел, как крысы облепили стражника и принялись пожирать. — Защищай меня! — завизжал но носине глаза и попятился, и спрыгнул с балкона. В кабинет зашла девица, одетая в обтягивающий тонкий комбинезон. Бамани не мог рассмотреть каждую складочку ее тела. На плече у нее висел скрученный кнут. Несмотря на ситуацию, похоть разожгла его чресло, если бы она попала к нему чуть раньше. Все желание погибло на корню, когда девица ласково почесала за ухом мертвую гиену. У животного не было правого глаза, а ухо свисало на хряще. Девица сказала что-то на незнакомом языке. «Тебя четвертуют!» — выпалил бамани. «Она сказала, что же вид твой труп и сделает своим рабом навечно, пока от тебя не останутся кости!» — произнес синеглазый, перешагнув порог. Видимо, он упал правым боком вниз, потому что эта сторона была сильно исцарапана, а под глазом наливалась гематома. Правая рука висела беспомощной плетью. — Убей ее! — закричал Бамани, но, встретившись с ним, взглядом поперхнулся. Глаза стражника изменили цвет. Теперь они были не синими, а желтовато-зелеными. Айгамукс совселился в тело его воина. Бомани жалко заскулил и запричитал. — Пощадите! Пощадите! — На отбрас! В кабинет вошел Ньянг. «Я предлагал тебе сдаться, но ты не воспользовался шансом. Однако, пока ты будешь жить, твой преданный слуга...» Он указал на синеглазово. «Каким-то чудом он убежит из наших лап и отправится по континенту, разыскивая твоих последователей. Он будет призывать освободить тебя. И таким образом очень скоро мы вырежем заразу». «А вот тогда и состоится публичная казнь». «У тебя же есть сердце!» — залебезил бамань «Тебя восхваляют за мудрость и добрую душу! Разве ты не пожалеешь поверженного врага?» «О, богость!» — поморщился Ньянга и вышел. Синеглазый в последний раз взглянул на Бомани и последовал за Ньянгом. Он аккуратно поправил пальцы, Тяжелее всего было правильно натянуть чужие руки. Клочко не любил момент, когда он вселялся в людей, и момент, когда он покидал их тела. Это было самым мерзким и грязным. Анастасия догнала его и, приноровившись к его шагу, пошла сбоку. Что дальше? Спросила она, где требуется еще один государственный переворот. Пока укрепляем позиции в африканском содружестве, ответил клочко и притормозил. Он пристально взглянул на Анастасию и жестом велел ей повернуться налево. Они прошли вглубь дворца и спустились в подвал. Анастасия зябка повела плечами. Внизу было холодно, тонкий комбинезон совсем не грел. Зачем мы сюда пришли? настороженно поинтересовалась Анастасия. Пообщаться наедине. Клочко потер переносицу. Возможно, я ошибаюсь, но кто-то саботировал наше задание. Не всерьез, а на пробу. Будто бы проверял границы дозволенного. Я внимательно за всеми следил, и только ты не вызвала подозрений. Наблюдай, но осторожно. — Ты уверен? — Анастасия поморщилась. — Какой смысл вставлять нам палки в колеса? «Какая выгода?» «В том-то и дело, что никакой. Если бы был четкий мотив, все было бы куда проще», — процедил Клочко. С «Сумасшедшими сложнее всего. Какие галлюцинации они видят? Какие несуществующие боги или монстры ими командуют? У меня нет доказательств, только подозрения. Я не хочу вносить смуту». «Иначе мы просто перегрызем друг другу глотки». «Мудак ты!» — выплюнула Анастасия. «Жила бы и ничего не знала, и спала бы спокойно. Но нет же, решил перекинуть на меня свои проблемы». Она раздраженно вздохнула. «Ну что за ерунда? А вы ведь мне все понравились. Кроме Орлова, этот болван пялился на сиськи, будто никогда их не видел. А теперь любой может быть предателем». «А может и не быть. Может вообще ты, грёбаный параноик?» Все может быть», — философски согласился Клочко. «Но ты все таки держи ушки на макушке». Клиническая больница номер один. Ночь. Дима и Женя до поздней ночи рассказывали страшилки. Сначала те, которые от кого-то слышали, потом выдумывали на ходу сами. В конце концов Дима спрятался с головой под одеяло, чтобы чудище не сцапало за голую пятку или за любопытный нос. Днем он бы посмеялся над этими страшилками. Однако темнота добавляла перчинки даже в самые банальные байки. Но Женю, кажется, такого эффекта это не произвело. С его кровати доносилось сопение. Спит без задних ног. Дима перевернулся на другой бок. Под одеялом было жарко и душно, но снаружи мог подстерегать монстр. Еще очень хотелось в туалет. Но монстр... Дима тяжело сглотнул и высунул голову наружу. Тишина, спокойствие. На всякий случай он заглянул под кровать и, убедившись, что там никого нет, Вскочил, помчался в коридор. Медсестра на посту поправила очки и с улыбкой на него взглянула. Что-то случилось? Да, нет, а где? Прямо и направо, понимающе усмехнулась медсестра. Справив нужду, Дима решил немного побродить по больнице. Далеко он бы не ушел, отделение на ночь закрывалось, но дверь в соседнее крыло была открыта. Правда, там его ждало разочарование, одинаковые палаты, спящие пациенты и еще одна медсестра. Никаких приключений и барабашек. Дима направился обратно, не заметив, как от стены отделилось длинное полупрозрачное существо и прыгнуло ему на спину. Оно заползло ему на плечи и присосалось к затылку. Дима вернулся в родное крыло, но в этот раз медсестра встретила его неулыбкой улыбкой, а хмурой гримасой. «Мелкий проказник, ты воровал лекарство? «Что? Нет, я же это... в туалет!» — пролепетал Дима. «Не ври мне, я знаю, где ты шлялся. Думаешь, меня легко надурить? Я тебе покажу». Она схватила его за ухо и потащила в процедурную, где проходил ремонт. Бросила его и захлопнула дверь. В замке провернулся ключ. «Посиди и подумай над своим поведением!» Шаги медсестры затихли за поворотом. Дима мог бы поднять шум, но настолько растерялся, что просто об этом не подумал. Со страхом оглядев пустое холодное помещение, он сел в уголок и прижал колени к груди. Он не понимал, почему настроение медсестры так резко изменилось».